Глава 43. Медополь. Свежий след. После посещения вороного корабля я провел беспокойную ночь. Ночь с виденьями. Или привидениями, если угодно. Проснувшись, я не стал никого обременять рассказами о своих кошмарах. Ребятам и без того хватало страхов и забот. Она явилась ко мне во сне, чего не делала давным-давно со времен нашего бесславного отступления, когда повстанцы чуть было не взяли чары. Она явилась в комнату в золотистом сиянии, которое могло бы быть и явью, поскольку озарило всю комнату и пятерых моих спящих товарищей. А я лежал, пытаясь унять сердцебиение, и пялился на него, не веря собственным глазам. Но соседи по комнате не проснулись. И позже я уже не был уверен, что это мне не приснилось. Хотя визиты госпожи всегда происходили где-то между сном и явью. «Почему ты покинул меня, лекарь? Разве я плохо с тобой обращалась?» Смущенный, сконфуженный, я прохрипел «Нам ничего другого не оставалось. Или побег, или смерть. Мы не сбежали бы, будь у нас выбор». Мы служили тебе верой и правдой, преодолевая такие трудности и опасности, каких не сыщешь за всю историю отряда. Мы без жалоб шли ради на край земли, и когда мы пришли в город арчу и потеряли пол отряда при штурме замка, то узнали, что в награду за это нас хотят уничтожить. Ее дивное лицо появилось в золотистом облачке. Дивное лицо, омраченное печалью. «Против вас строили козни, шепот и перо, сводили какие-то личные счеты, но перо погибло, а шепот я призвала к порядку. И я в любом случае никогда не допустила бы такого преступления. Вы были моей отборной частью, я ни за что не позволила бы взятым уничтожить вас. Вернитесь ко мне!» «Поздно, госпожа! Жребий брошен, мы потеряли слишком много друзей!» Мы постарели и потеряли боевой настрой. У нас осталось единственное желание — уйти на юг, отогреться на солнышке и обо всем забыть. «Вернитесь! Еще так много надо сделать! Вы мой отборный отряд! Я вознагражу вас неслыханно щедро, как никогда и нигде не награждали солдат!» Я не мог уловить ни намека на фальшь. «Но разве это имело значение?» Госпожа старая и мудра. Она обвела вокруг пальца собственного мужа, перехитрить которого куда труднее, чем меня. «Слишком поздно, госпожа». «Вернись, лекарь. Хотя бы ты один. Мне нужно твое перо». Я и сам не пойму, зачем я сказал то, что сказал. Это было не очень умно. Если она и впрямь была настроена по отношению к нам хоть чуточку снисходительно, И если действительно не собирать не собиралась ринуться за нами в погоню мы окажем тебе еще одну услугу госпожа, потому что мы постарели и устали и не хотим больше воевать мы не выступим против тебя если ты оставишь нас по, нас в покое. золотистое сияние излучало грусть Мне жаль искренне жаль ты был одним из моих любимцев, мушкой-однодневкой, вызвавшей мой интерес. «Нет, лекарь, это невозможно. Ты не сможешь остаться в стороне. Ты никогда не мог. Ты будешь со мной или против меня. Третьего не дано». Тут золотистое облачко растаяло, и я уснул глубоким сном, если вообще просыпался. Пробудился я отдохнувшим, но встревоженным, и не сразу вспомнил о сновидении но скоро оно всплыло в памяти. Я быстро оделся и побежал к лейтенанту. «Нам надо спешить, лейтенант! Она победила и собирается за нами в погоню!» Он удивленно уставился на меня. Я рассказал ему о ночном видении. Он недоверчиво качал головой, до тех пор, пока я не рассказал ему, что госпожа проделывала такие фокусы и раньше. Во время долгих отступлений и стычек, которые привели в конце концов главные силы повстанцев, самим воротам чар. Летенант не хотел мне верить, но не верить не смел. «Тогда иди разощи Азу», — сказал он, — «мы с леденцом сегодня ночью пойдем на тот корабль, а ты, кастоправ, передай остальным, мы отчаливаем через четыре дня, найдете вы или нет». Я начал возражать. Самое главное для нас было найти душечку. Она была нашей последней надеждой. «Почему через четыре дня?» — спросил я наконец. Мы добрались сюда из Чар, из, из Арчи за четыре дня, при попутном ветре, хорошей погоде и так далее. Если госпожа тронулась в путь сразу, как только ты отверг ее предложение, она не появится здесь быстрее, поэтому я даю тебе эти четыре дня, а потом мы уходим в море, даже если придется пробиваться силой. Ладно, мне это было не по душе, но решение принимал лейтенант. Мы сами его избрали». «Ведьмак, найди шишку, мы идем на поиски азы». Ведьмак вылетел как ошпаренный. Через несколько минут он приволок шишку. Тот недовольно бурчал, что ему не дали позавтракать и поспать положенные 8 часов. «Заткнись, шиш! Жареный петух уже клюнул нас в задницу». Я объяснил, в чем дело, хотя мог и просто приказать. «Захвати что-нибудь с собой, проглотишь на бегу. Мы должны найти азу». Ведьмак, Шишка, Одноглазый и я рванули на улицу. Как всегда на нас во все глаза глядели утренние торговцы. Не столько потому, что мы прибыли из Арчи, сколько потому, что Одноглазый был им в диковинку. В Медополе никогда не видели чернокожих, а большинство населения о них и не слыхало. Шишка повел нас по извилистым улочкам. Я думаю, он прячется в той же дыре, где и раньше. Район этому знаком. К тому же он не больно сообразительный, потому не сбежит из города, прослышав о вашем приезде. Наверняка решил отсидеться, пока мы не смотаемся. Он же понимает, что нам оставаться нельзя. Доводы шишки звучали разумно и вскоре подтвердились на все сто. Он расспросил нескольких знакомцев, с которыми повстречался раньше, выполняя свое задание, и быстро выяснил, что Аза действительно скрывается где-то в районе, только никто не знал в точности где. — Сейчас узнаем, — заявил Одноглазый. Он забрался на какое-то крылечко и продемонстрировал несколько дешёвых трюков. Сплошь трескотня до вспышки — это привлекло внимание местных сорванцов, улицами до поля кишатыми в любое время суток. — Давайте-ка исчезнем предложил я остальным, не желая пугать пацанов. Мы отошли подальше, и вокруг Одноглазого мигом собралась целая толпа. Он, как всегда, привел публику в восторг. Через пятнадцать минут он догнал нас, сопровождаемый эскортом уличных мальчишек. — Адрес есть, — сказал Одноглазый. — Мои маленькие друзья нас проводят. Порой он меня просто изумляет. Я готов был поклясться, что одноглазый терпеть не может детей, ведь когда он о них вспоминает, не чаще раза в год, то неизменно в одном и том же смысле, вкуснее ли они поджаренные или же вареные. Аза затихарился в дыре, типичной для трущоб всего мира. Настоящее раздолье для крысы пожаров. Похоже, богатство не изменило его привычек, в отличие от старины Шеда, которому деньги мочой бросались в голову. В норе было, был всего лишь один выход, он же вход. Ребятишки просочились за нами. Мне это не понравилось, но что я мог поделать? Мы ввалились в берлогу, которую Аза считал своим домом. Хозяин дома дрых в углу на, на соломенном тюфяке. Рядом в луже Блевотина лежал какой-то пьянчуга, от которого разило винищем. Аза похрапывал, свернувшись калачиком. «Пора вставать, солнышко!» Я легонько тряхнул его. Он напрягся под моей рукой, распахнул глаза, и они мгновенно наполнились ужасом. Я придержал его, когда он попробовал вскочить. «Со свиданицем!» Он беззвучно хватал воздух ртом. «Успокойся, Аза, мы тебя не тронем. Мы просто хотим, чтобы ты показал нам, где погиб ворон». Я убрал руку. Он медленно перевернулся, глядя на нас, как кот, загнанный собаками в угол. «Вы, ребята, вечно от меня просто чё хотите! Будь паенька, Аза, мы не хотим причинить тебе зла. Но можем, если придётся. Через четыре дня здесь будет госпожа. Мы должны найти душечку раньше. Ты нам поможешь, а потом делай, что хочешь». Одноглазый фыркнул, представив себе Азу в канаве с перерезанным горлом. По его мнению, этот человечешка лучшего не заслуживал. «Езжайте по тряской дороге, потом сверните влево, на первую же проселочную дорогу, после указателя 12 миля. Держите путь на восток, миль примерно 7. Там уже и дороги-то нет, узкая тропинка. Но это вас пусть не волнует. Продолжайте идти, придете на место». Аза закрыл глаза, отвернулся и наигранно захрапел. «Я махнул ведьмаку и шишки». «Поднимите его!» «Эй!» — завопил Аза. «Я вам все рассказал! Че вы еще хотите?» «Я хочу, чтобы ты поехал с нами!» «На всякий случай!» «Какой еще случай?» «На случай, если ты нам соврал!» «Ты должен быть рядом, чтобы я быстро открутил тебе башку!» «Мы не верим, что Ворон погиб!» — добавил Одноглазый. «Ну, я видел его!» «Возможно, ты кого-то видел!» — заметил я. «Но не думаю, что Ворона! Пошли!» Мы подхватили его под руки. Я велел Ведьмаку раздобыть лошадей и провизию, а Шишку послал сказать лейтенанту, что мы не вернемся до завтра. Ведьмаку я отвалил пригоршню серебра из вороного сундучка. Аза вытаращил глаза. Откуда у нас деньги, он, конечно, не понял, но чеканку узнал наверняка. «Вы мне тут не указчики!» Снова завелся он. «Вы здесь такие же беглые, как и я!» «Стоит нам выйти на улицу, как я закричу, и...» «И горько об этом пожалеешь!» — сказал одноглазый, проделав руками какие-то пасы. От ладони его заструилось фиолетовое сияние, сгустившееся в нечто вроде змеи, которая извивалась меж пальцев. «Эта змейка может залезть к тебе в ухо и выесть глаза изнутри. Только пикни, и я напущу ее на тебя!» Аза сглотнул и сразу стал сговорчивее. «Да только покажешь на место и все!» — сказал я. «Пшевеливайся! У меня мало времени!» Аза сдался. Конечно же, он боялся, что мы его прикончим. Слишком долго, видать, водил компанию с негодяями, почище нас. Ведьмак раздобыл лошадей за полчаса. К Шишку мы дожидались еще полчаса. Его только за смертью посылать. Когда он наконец явился, одноглазый одарил его таким взглядом, что тот побледнел и схватился за меч. «Поехали!» — рявкнул я. Мне не нравилось, что члены отряда начали набрасываться друг на друга, как раненое животное, выгрызающее собственный бок. Я задал приличный темп, надеясь, что все будут слишком заняты и измотаны, чтобы ссориться. Следуя указания Мазы, мы легко находили дорогу. Я был доволен. И заметив это, он сразу начал проситься домой. «Почему так не хочешь вернуться на то место? Чё ты боишься?» Мне пришлось применить некоторое давление, одноглазому опять сотворить фиолетовую змейку, чтобы развязать Азии язык. «Я вернулся туда сразу после того, как смылся из Арчи!» «Потому что вы, ребята, не верили мне насчёт Вордна!» но я и подумал, может, вы правы, может, он действительно меня одурачил!» Поэтому я решил посмотреть, как он мог это сделать, и... И... Он оглядел нас, оценивая наше настроение. — Там еще одна такая же штуковина. Ее не было, когда ворон погиб, но теперь она есть. — Штуковина? — переспросил я. — Какая штуковина? — Такая же, как черный замок, прямо на том месте, где он умер, посреди поляны. — Ах ты, паршивец! — прорычал одноглазый. «Хотел послать нас туда без предупреждения! Я все-таки перережу ему горло, Костоправ!» «Нет, ты оставишь его в покое!» К следующей миле пути я расспрашивал Азу о подробностях, но ничего существенного больше не услышал. Ведьмак, прирожденный разведчик, скакал немного впереди. Он поднял руку. Я подъехал к нему. Он указал на кучки помета, разбросанные вдоль тропинки». Нас кто-то опередил. Ненамного. Ведьмак спрыгнул с лошади, ковырнул кучку палкой и прошел чуть дальше по тропе. Он едет верхом на муле или битюге. «Аза!» «А!» – пискнул коротышка. «Кто там впереди? Куда он направляется?» «Там ничего нет, насколько я знаю. Может, это охотник. На местном рынке продают много дичи». «Может быть. Ну, конечно!» Ехидно бросил Одноглазый, поигрывая фиолетовой змейкой. «Думаю, нам не помешало бы немного тишины Одноглазый. Нет, ты не понял. Я имею в виду, сделай так, чтобы тот парень не услышал нашего приближения. Далеко еще, Аза? Осталась пара Мир. Почему вам, ребят, не отпустить меня, а? Я могу добраться до города засветла. Нет, ты поедешь с нами. Я взглянул на Одноглазого. Он выполнил мою просьбу». Теперь мы слышали друг друга, но никто другой нас не слышал. Давай, садись на коня, ведьмак. Там всего лишь один человек. Да, но кто он, Костоправ? Может, это один из тех ползучих гадов? Если в ворче возникла не откуда целая куча, лучше бы им не появиться и здесь. Аза издал парочку нечленораздельных звуков, означавших, по-видимому, что он тоже так думает. Теперь понятно, почему он так рвался назад. Ты видел кого-нибудь, когда был там, Аза? Нет, но трава там примята, как будто кто-то все время ходит туда-сюда. Одноглазый, когда мы доберемся до места, будь внимательнее. Я не хочу никаких сюрпризов. Через 20 минут Аза сказал. Мы почти приехали. Еще ярдов 200 вверх по ручью. Можно я останусь здесь? Прекрати задавать дурацкие вопросы. Я взглянул на ведьмака, рассматривавшего следы. Кто-то по-прежнему был впереди нас. Дальше идем пешком и кончаем болтать. Объясняемся только знаками. А ты, Аза, держи рот на замке. Понятно? Мы спешились, вытащили оружие и зашагали вперед под прикрытием заклятия Одноглазого. Мы с Ведьмаком первыми дошли до края поляны. Я усмехнулся и махнул рукой, подзывая Одноглазого. Он тоже расплылся в усмешке. Я помедлил пару минут, дожидаясь удобного момента, потом скользнул на поляну, остановился у кабачика за спиной и положил ему руку на плечо. Каштан шет! Он взвизгнул и попытался удрать, выхватив на бегу нож. Шишка с ведьмаком перерезали ему дорогу и привели обратно. Я тем временем встал на колени там, где застукал Шеда, и уставился на человеческие кости. Глава 44. Медополь. Поляна. Я посмотрел на Шеда. Он больше не рыпался. Что, не ожидал встретиться с нами так быстро? Он разразился бессвязным монологом. Я почти ничего не понял, потому что он говорил обо всем сразу. Ворон, тварь из черного замка, его надежда на новую жизнь и так далее и тому подобное. Успокойся и давай потише, Шет. Мы на твоей стороне. Я объяснил ему ситуацию. Сказал, что у нас всего четыре дня, чтобы найти душечку. Он никак не мог поверить, что девушка, которая работала у него в железной лилии, и есть белая роза. Я не убеждал его, просто приводил факты. «Четыре дня, Шэт. Потом госпожа и взятые будут здесь. И я гарантирую, что они начнут разыскивать тебя тоже. Теперь они уже знают, что мы надули их с твоей смертью. Они наверняка уже допросили достаточно много народу, чтобы понять, что происходит. Мы боремся за свою жизнь, Шэт». Я взглянул на черную глыбу и добавил, не обращаясь ни к кому в особенности. «А тут еще это зараза». Я снова посмотрел на Кости. «Ведьмак, обследуй их и выскажи свое мнение. Одноглазый, вы с Азой воспроизвести все в точности, как было в тот день, шаг за шагом. Шишка, ты будешь изображать для них ворона. Шедд, пойдем со мной». Я был доволен, и Аза, и Шедд беспрекословно выполнили мои приказы. Шедд, хотя и потрясенный нашим возвращением на сцену его жизни, не собирался впадать в панику. Я наблюдал за ним, пока ведьмак исследовал землю дюйм за дюймом. Шет, похоже, здорово возмужал, обнаружив в себе нечто такое, что не могло взойти на бесплодной почве арчи. «Слушайте, Костоправ!» – прошептал он. «Я ничего не знаю про вашу госпожу и душечку, которую вы хотите найти». «Меня это не волнует». Он показал на черную глыбу. «Ну что вы собираетесь делать с этим?» Хороший вопрос. Ему не надо было объяснять мне, что означает появление черной глыбы. Это означало, что властелин не потерпел ворчи окончательного поражения. Он заранее подготовился к отступлению, и теперь здесь растет другой выход, причем растет очень быстро. Аза не зря так боялся твари из замка. Властелин знал, что ему надо спешить, хотя и вряд ли ожидал, что его замысел будет раскрыт так скоро. Если вдуматься, боюсь, мы ничего не можем сделать. «Но вы должны! Послушайте, я знаю, о чём говорю. Я имел дело с этими тварями. То, что они сотворили со мной, с вороном и с Арчой... Чёрт возьми, Костоправ, вы не можете допустить, чтобы это повторилось здесь!» «Я не сказал, что не хочу ничего делать. Я сказал, что не могу. Ты же не станешь просить человека с перочинным ножом нарубить лес и построить город?» У нас попросту нет инструментов а у кого есть у госпожи тогда всему есть предел друг мой я не собираюсь жертвовать собой ради медополя я не хочу чтобы остатки отряда погибли во имя людей которых я даже не знаю возможно за нами есть моральный долг но не таких же размеров что-то проворчал понимая мои доводы но не принимая их он меня изумлял Было видно без слов, что он объявил крестовый поход против тварей. Преступник пытался найти искупление. Я ни в коей мере не упрекал его за это, но ему придется обойтись без меня и отряда. Я наблюдал за тем, как Одноглазый с Азой и Шишкой восстанавливают картину гибели ворона. С моей точки зрения, в рассказе Азы не было противоречий. Я надеялся, что Одноглазый окажется более проницательным. Если кто-то и мог найти зацепку, то именно он. Одноглазый был не только хорошим колдуном, но и прекрасным фокусником. Я вспомнил, что Ворон тоже умел показывать фокусы. Его коронный номер, когда ножи появлялись прямо из воздуха. Но были у него в запасе и другие трюки, которыми он развлекал душечку. «Взгляни-ка сюда, Костоправ!» — позвал меня ведьмак. Я посмотрел и не увидел ничего особенного. «В чём дело?» «След!» «Тянется через траву прямо к глыбе. Его уже почти не видно, но он есть». Ведьмак раздвинул стебли травы. Я не сразу его заметил. Казалось, эту еле поблёскивающую полоску оставила за собой улитка. Приглядевшись повнимательней, я увидел, что след начинается примерно оттуда, где находилось сердце мертвеца. Обнаружить это было непросто, потому что стервятники растерзали останки. Я обследовал кости руки. На пальцах остались кольца. Вокруг валялись металлические детали снаряжения и несколько ножей. Одноглазый привел шишку к костям. «Ну?» – спросил я. «Это возможно. И слегка замести следы и применить парочку трюков. Хотя я не могу сказать, как он это сделал, если сделал». «Но у нас есть труп», — я показал на кости. «Это он!» — настаивала Аза. «Посмотрите, на нем кольца ворона! А это его ременная пряжка и меч, и Но в голосе Азы появились тени сомнения. Похоже, он начинал складяться в пользу моей версии. А я все никак не мог понять, почему ворон бросил такой замечательный новенький корабль. «Ведьмак!» Поищи кругом, нет ли чьих-нибудь следов, идущих с поляны. Аза! Так ты удрал тотчас же, когда увидел, что с вороном что-то неладно. Ага. Так, давайте-ка на минутку отвлечемся и попробуем представить, что здесь произошло потом. Ясно, что у мертвеца было с собой нечто, превратившееся в эту штуку. Я показал на глыбу. Я сам удивляюсь тому, с какой лег легкостью игнорировал ее присутствие. Наверное, человек ко всему привыкает. Я так долго глазел на черный замок в Арче, что практически перестал ощущать ту холодную угрозу, которая пробирала меня раньше до костей. Я хочу сказать, коль скоро человек способен привыкнуть к скотобойням или к моей профессии солдата и хирурга, то он способен привыкнуть ко всему. Аза, ты общался с Вороном. Шет, он жил в твоем доме пару лет и был твоим партнером. Что, по-вашему, он мог принести с собой из Арчи, что впоследствии дало жизнь этой черной глыбе. Они покачали головами и воззрились на кости. «Подумайте, как следует», — настаивал я. «Шет, это должно быть что-то такое, что было у ворона до побега из Орчи». Он перестал навещать Черный замок задолго до того, как отплыл на юг. Прошла минута, за ней другая. Ведьмак начал обследовать края поляны. Я не надеялся, что он найдет какой-то след по прошествии столь долгого времени. Я, конечно, не следопыт, но я знаю ворона. Аза внезапно ахнул. «Что?» — резко спросил я. «Все на месте. Все металлические штучки. Даже его пуговицы сохранились. Кроме одной вещицы. А именно, эта цепочка, что он носил на шее. Я видел ее в пару раз. Что с тобой, Шетт?» Я обернулся. Шет схватился за грудь чуть повыше сердца. Лицо у него стало белым, как мрамор. Он разевал рот, но оттуда не вылетало ни звука. Он начал рвать на себе рубаху. Я решил, что у него сердечный приступ. Но когда я подбежал, чтобы помочь, он расстегнул рубашку и схватился за цепочку, висевшую на шее, стараясь сорвать ее. Цепочка не поддавалась». Я заставил его снять цепочку через голову, выдрал ее из закостеневших пальцев и протянул Азе. аза слегка побледнел. «Да, это она!» «Серебро!» — сказал Одноглазый, многозначительно глянув в сторону ведьмака. Вот, стало быть, о чем он подумал. Что ж, может, он и прав. «Эй, ведьмак, подойди сюда!» Одноглазый взял цепочку, поднес поближе к глазу. «Ручная работа!» — задумчиво произнес он. И вдруг, бросив цепочку на зим, прыгнул в сторону точно жаба с листа кувшинки. Описав в воздухе дугу, он приземлился и завыл по шакалье. Сверкнула вспышка. Я резко развернулся. Двое тварей замерли неподалеку от черной глыбы на полпути к нам. Шет выругался. Аза взвизгнул. Шишка промчался мимо меня и вонзил свой меч в выродку в грудь. Я сделал то же самое, настолько взвинченный, что даже не почувствовал сопротивление тугой плоти, как во время предыдущей схватки. Мы оба пронзили мечами одну и ту же тварь и оба вытащили оружие. «Шея!» — выдохнул я. «Руби прямо по вене!» Одноглазый уже очухался и сделал стойку. Позже он рассказал мне, что краем глаза уловил какое-то движение и еле успел отпрыгнуть, увернувшись от удара. Твари что-то бросили в него, мигом смекнув, кого надо первым вывести из строя. «Кто из нас более опасен?» Ведьмак бросился в бой, напав на выродков с тыла. К моему изумлению, Шет последовал за ним. Он прыгнул на тварь с ножом длиной в фут, присел и принялся резать ей подколенные сухожилия. Схватка длилась недолго. Одноглазый дал нам выиграть время. Твари умирали. Второй выродок взглянул перед смертью на Шеда, осклабился и сказал. «Каштан Шед, ты меня еще попомнишь!» Шеда затрясло. «Он знает тебя, Шед!» – прошептала Аза. «Это та самая нечисть, что принимала у меня трупы. Все время, кроме одного раза!» «Погоди-ка!» – перебил я его. и Арчи удрал только один выродок. Как-то не верится, что это был тот самый, который знал тебя. Я осёкся, заметив кое-что более невероятное. Обе твари были совершенно одинаковые, вплоть до шрамов через всю грудь, которые я увидел, сорвав их чёрные хламиды. У того выродка, которого мы с лейтенантом тащили по склону после стычки у крепостных ворот, тоже был такой же шрам. Пока все прочие приходили в себя после битвы, Одноглазый спросил у ведьмака. Ты видел серебряную вещицу, когда обследовал кости? Ну, говори. — Одноглазый поднял с земли цепочку Шеда. — Вот такое украшение! Кстати, оно его и убило. Ведьмак разидул рот и полез в карман. Он вытащил такую же висюльку, как у Шеда, только змеи на этом кулончике были без глаз. — Ага! — протянул Одноглазый и снова уставился на Шедов амулент а «Ага, значит, всё дело в глазах. Это из них начинает расти глыба в урочный час в урочном месте». Меня сейчас больше интересовало, каких ещё сюрпризов можно ожидать от чёрного здания. Я взял с собой ведьмака, обогнул глыбу и обнаружил вход. Он был похож на дыру, ведущую в какую-нибудь глиняную лачугу. Но очевидно, именно здесь появятся со временем ворота, когда здание подрастёт. Я показал Ведьмаку на следы. О чём они тебе говорят? Они говорят мне о том, что здесь часто кто-то ходит, и что нам пора убираться прочь, там этих тварей до да чёрта. Да... Мы вернулись к остальным. Одноглазый завернул амулет Шеда в тряпицу. Когда вернёмся в город, я запечатаю его в стальную капсулу и утоплю в море. Уничтожь его, Одноглазый. Зло всегда находит дорогу назад, Властелин – прекрасный тому пример. «Да, хорошо, если сумею». Пока я собирал свой небольшой отряд, готовясь в обратный путь, в памяти у меня всплыла картина прорыва Ильма в замок. Я решил не останавливаться на ночевку. Мы успеем до ночи проделать большую часть пути. В Медополе, как и в Арче, не было ни городских стен, ни ворот так же нам не придется торчать снаружи до утра. Мысль об Ильма продолжала подспудно зреть в моем подсознании, и когда наконец созрела, я пришел в ужас. Дерево обеспечивает продолжение рода, разбрасывая миллионы семян. Одно из них точно приживется, и вырастет новое дерево. Я представил, как орды штурмующих наводняют черный замок и повсюду находят серебряные амулеты. Я представил, как солдаты и горожане рассовывают их по карманам. Наверняка так оно и случилось. Тот замок был обречен, и властелин это понял даже раньше госпожи. Я невольно зауважал старого дьявола еще больше. Хитер, мерзавец. Мы выехали на тряскую дорогу, и только тогда я вспомнил, что собирался спросить у ведьмака, нашел ли он следы, ведущие с поляны в каком-нибудь направлении. «Не-а», ответил он, — «но это ничего не значит». «Слушайте, кончайте трепаться», — оборвал нас Одноглазый. «Шет, может и заставить своего треклятого мола шевелиться быстрее?» Одноглазый сдрейфил не на шутку, а если уж он испугался, то я и подавно».